Глава 12 Планкин Государева Советника медленно продвигался. Нет, мы начнем не так. Ни к чему уподобляться бардам Туманного Альбиона, коих в первую голову интересовало действие. И поскакал сэр Парцифаль, и устремил копье, и поразил. И певцы Чайангир из Нойной Азии нам не указ. Ибо носители тюрбанов и тюбетеек увлекало исключительно описание. Губы ее подобны шарасскому рубины, ряд зубов, ряд жемчужин, ресницы острее дамасских клинков. Опять же иной путь у аэдов Пелопонесса, наследников слепого Гомера, предпочитавших обстоятельства. Дико взревел бурный эвр, паруса напрягая, море покрылось барашками волн крутобоких, а небо... И уж наверняка не стоит прозревать будущее. «Я еще надеру тебе задницу», – думал государственный советник, выруливая к проспекту Дадзебао. «Стыдно нам, истинным ханьцам, уподавляться варварам былого и грядущего, повторяя их напевы». Итак, начнем с того, что первыми вообще шествовали повара и поварята, несшие короба с сухим рассыпным чаем и сластями. Всем этим они щедро одаривали собравшийся люд, и радости байдзинцев не было предела Еще бы! Получить щепотку чаю и пригорож неизюмных колобков в день назначения сыном неба хунцы своего нового советника. Съешь такое, и удача станет бегать за тобой по пятам, как ручная собачонка. И можно спокойно шевелить челюстями, дожидаясь того заветного мига, когда вдали на мосту, отделяющем запретный город от центра столицы, покажется конный вестовой с развивающимся стягом за гордым всадником также верхами ехали золототыквенные телохранители в железных шлемах и с иероглифами храбрец на латах и налобниках под доспех герои надевали зеленые стёганные кофты из полушолка, а под пояс на брюше кирпично розового цвета на бедренниках делались из кожи олени двухлетки на ногах красовались сапоги четырьмя швами, и, казалось, едет свора тигров верхом на свирепых драконах. А уж вслед за золототыквенными скакали обычные дворцовые стражники, вокруг которых по обеим сторонам дороги двигались блюстители порядка, все, как на подбор, здоровенные бородачи. Когда приветственные крики достигли апогея, на мосту возникли отгонялы. Детины хоть куда, в трубообразных шапках, видных издалека, с бамбуковыми палками в руках. Толпа попятилась, расступилась, не дожидаясь привета подруги палки, а бравые отгонялы ускорили шаг, приподняв одну полухалата. Наконец появился паланкинного явленного государева советника. Открытый, устванный жалованной тигровой шкурой, не суммы восьмеркой носильщиков, а еще восемь рысцой трусили рядом, дожидая своей очереди. Ну а уж потом дынулись письмоводители и секретари, песцы и канцеляристы, щеголи и распутники, кичащиеся кто дорогим седлом, кто уздечкой, подаренный щедрым покровителем, а кто, потупив взор и втайне рассчитывая на будущие милости. Воистину славен тот, кого отличает государь. и символа успеха синий дракон с пестрой сорокой склоняют голову к его ногам. Выезд этот был во многом подобен возвращению Джоувана в нановодорованный Нинго, случившемуся не так давно. Только вот появление незнакомца среди сыновника не сопровождалось столь разрушительными последствиями, как вторжение зверевшей восьмой тетушки. Потом отгонял и утверждали, будто дерзкий мелькнул среди них, но бросил пару слов, прикрикнул на пошавшего горожанина, чуть не попавшего под копыта, мимоходом поправил кому-то сбившееся на бокоплечья, и все, не сговариваясь, решили, этот парень из своих, новонанятых. Стражники вообще в один голос голосили, что никого не видели, не замечали, а насильщики и вовсе поначалу приняли как должное «идет себе и идет, вроде так и надо». Только оно было совсем не надо, чтобы рядом с планкином государева-советника шел никому неведомый человек лет сорока пяти с абсолютно незапоминающимся лицом. Как ни странно, Сам государев-советник и был первым, кто всерьез обратил внимание на незваного гостя. Крохотной лапкой тронул край занавески, блеснул глазом бусиной из тени. До назначения на столь высокий пост, государев-советник служил почетным наставником в училище Сыного Отечества. Многие знатные студенты, впервые видя его, презрительно хмыкали и не подозревали, что жестоко ошибались. Но не все же сведущие в чтении скрытых признаков. Воробей себе воробей, маленький, лысенький, вечно встрепанный и рассеянный, с тоненькими ручками-ножками, клювастый и влажноглазый. Уже гораздо позднее выясняли непощительные студенты, что именно этот воробей и был автором знаменитого трактата о пяти видах наказаний, где доказывал, что все наши беды проистекают из глубокой древности. Дескать, гуманисты эпохи Танн, легкомысленно отказались от прежнего канона – клеймание лба, отрезание носа, кастрация, отрубание ног и смертная казнь, заменив его на опасные нововведения. Но скажите, можно ли устрашить преступников и вразумить злоумышленников таким набором, как битье легким бамбуком, битье тяжелым бамбуком, ссылка на определенное расстояние, ссылка на определенный срок и только потом уж смертная казнь? Неудивительно, что нравы падают и падают. Видимо, незнакомец у Паланкина был нечита студентом-абоутусом из родовитых семей. Едва уловив блеск светленького глаза, он почтительно склонился, приложив руки к лбу и одними губами произнес. Отчаянный дерзец лишь выполняет приказ передать высокому сыновнику весточку от далекого друга, уста не карают за произнесенное, виноват сказавший. Зато иногда отрезают излишне длинный язык. Как бы невзначай, чирикнул воробей, «Ты, я вижу, не боишься смерти?» И шевельнул пальчиком опомнившиеся стражи. Не трогать, раньше суетиться надо было. Осмелюсь спросить, как вы догадались? По твоему голосу, чужой гонец, он совсем не изменился. Но ведь и вы, о опора Джунго, по моему ничтожному разумению, не дорожите вашей драгоценной жизнью. Во взгляде чиновника промелькнуло что-то, отдаленно напоминающее интерес. «И как же ты определил это, удалец?» «По вашему лицу, господин, оно не изменилось. Более прозрачного намека и быть не могло. Окажись я наемным убийцей, досточтимый сановник, и вам бы оставалось гордиться новым титулом лишь посмертно». Насильщики успели сделать не меньше тридцати шагов. Прежде чем бескровные губы учителя сыновой отечества, Снова шевельнулись. «Говори». Но даже привычные ко всему насильщики вздрогнули и сбились с ритма, когда незнакомец вдруг заговорил звучным, хорошо поставленным баритоном, свойственным скорее человеку дородному, грузному и, судя по интонациям, облеченному властью. «Я подданный, безрассуденный глуп». Подавая трону доклад, я употребил в нем выражения. Если определять не наказание, то и десяти тысяч смертей окажется мало. Надеюсь, государь со страданием отнесется к глупости верного слуги и простит ему безрассудную прямоту». Незнакомец замолчал и добавил уже прежним бесцветным голосом. «Пославший меня сказал, если вынудит докладывать при людях, то этих слов будет достаточно». И мой друг Бао по прозвищу Драконова Печать, как обычно, оказался прав. Улыбка государева-советника казалась чужой на махоньком личике, совершенно неприспособленным для таких широких и искренних улыбок. Узнаю стиль унижения пачи гордыни. Впрочем, я полагаю, у тебя сыщутся и другие доказательства, кроме стиля и краденного щебета. Достовочтимый господин, чьи имя вы только что произнесли, повелел. Если спросят, напомню о неких отроках, сбежавших с занятий по заново составленному описанию пяти династий и попавшихся в лапы сыщикам подле зеленого терема, что на углу улиц изначального покровительства из Валтудельной. Улыбка сановника стала еще шире. Он даже сбил на затылок шапку, сбил лихим юношеским движением, сверкнув очами, порывисто приподнявшись на сиденье, и снова замер, прямой, маленький, строгий. «Уйди к писцам». — приказал государев советник. — Скажешь, я велел после трапезы привести тебя ко мне в кабинет. Там и зачитаешь доклад. Змеёныш кивнул, и через мгновение у Паланкина никого не было. Запасные носильщики даже сделали из пальцев колечко от нечистой силы. «Слава — Слава! — кричали в толпе, немало не заботясь явлением гонцов с тайными докладами. — Слава государеву советнику! «Слава мудрецу, подсказавшему сыну неба, истребить проклятых монахов, долгий лета губителю тайной канцелярии!» Сановник в паланкине слушал эти крики и зябко кутался в шерстяную накидку, хотя на улице было более чем жарко.